Чтобы утешить госпожу де Урфе, Казанова объявил, что лучше всего сменить место, если они действительно хотят добиться успеха, то они должны отправиться в Марсель, где живет могущественный кириллит, чье благотворное воздействие оградит от неудач. На самом же деле Джакому поссорился с танцовщицей, которую совсем не радовала мысль провести девять месяцев в старом феодальном замке. Мало того, что она призналась в своих недостойных действиях, она умудрилась сбежать с графом Дорандой, привезенным Казановой на всякий случай. Наш герой считал, что она очень плохо справилась с ролью, так как не имела ни малейшего понятия о том, какой должна быть девственница, тем более божественная. Все надо было начинать сначала. Но так как маркиза не прекратила финансирование, Джакомо видел в этом только преимущество. Они переехали в Марсель. Там им явился великий Кириллит. Его роль блестяще сыграл посредственный художник и бродяга Писано среди такого дыма, что им можно было задушить целый эскадрон. Его приговор был очень благоприятен для маркизы. Нет никакой нужды в божественной девственнице. Маркиза сама должна родить желаемого ребенка. Если говорить откровенно, то могущественный кириллит был стельку пьян, когда изрекал это, за что и получил от Казановы хорошую трепку. Но дело было сделано, то есть, следуя поговорке, вино было налито, оставалось его выпить до дна, а осадок обещал быть довольно кислым. Казанова, превратившийся в гульнуара, отлично подготовил мизансцену. Он нашел красивую девушку, предполагавшуюся сначала на роль второй божественной девственницы, а теперь выступавшую в качестве ундины божества воды. Стояла прекрасная ночь, когда в час Арасмазиса благоприятный для исполнения задуманного, Казанова более гульнуар, чем когда-либо, а маркиза в наряде Семирамиды сели ужинать. На столе были блюда, приготовленные только из средиземноморских рыб. Говоря проще, перед ними был один из тех знаменитых марсельских буайбесов. Когда ужин закончился, появилась ундина в приятно прозрачном зеленом наряде, Взяла семирамиду за руку и подвела ее к ванне, заполненной теплой душистой водой. Раздев маркизу, она помогла ей погрузиться в воду. Такие же услуги она оказала и гульнуару. А потом Ундина тоже разделась и присоединилась к мистическим супругам, чтобы принять участие в этом ритуальном омовении, которое ничего общего с мистикой не имело. Они хором спели нечто невнятное, потом все вышли из воды, и Ундина отвела Семирамиду и Гульнуара к постели, возвышающейся в глубине комнаты, по-матерински уложила их, закрыла полок и задула свечи. На следующее утро Семирамида Дорфе, пьяная от радости, бросилась на шею своего мистического супруга. Я никогда не была так счастлива. Дорогой Гульнуар, вам я обязана моим самым большим счастьем и самой лучшей ночью в моей жизни. Вы мне ничем не обязаны, — проговорил Гульнуар, для которого эта ночь была большим испытанием. Я был только орудием кириллита, черт бы его побрал. «Это не имеет значения, эта ночь многое изменила, вы должны жениться на мне, иначе я не знаю, что произойдет через девять месяцев, когда я рожу и дам второе рождение самой себе в образе младенца мужского пола. Я уверена, что у нас все получилось, я уже чувствую его в себе, мы должны поторопиться». Несчастная выбрала самое верное средство чтобы бесстыдный лизоблюд, которого она кормила столько лет, постарался от нее сбежать. Прошедшая ночь и так показалась слишком длинной для гульнуара, а перспектива бесконечной череды таких ночей его просто пугала. Не радовало даже богатство семейства Дурфе. Джакома действительно следовало поторопиться, сбежать подальше от маркизы. Другого выхода у него и не оставалось. Он забыл рассчитаться с Кириллитом, рассерженный, оскорбленный, весь в синяках, добрый гений, все открыл несчастной Семирамиде, которая практически ничего не поняла, кроме того, что Кириллит настоящий волшебник, а Нуар самозванец. Казанове опять грозили галеры, и он поспешил покинуть Марсель, не забыв прихватить сувенир — шкатулку с бриллиантами. На это он собирался существовать некоторое время по другую сторону Ла-Манша. Самым коротким путем он добрался до Лондона, с Францией было покончено. Оставшись дна маркиза Орфе нашла слабое утешение в обществе кириллита, но он обошелся ей еще дороже Казановы. Она от него отделалась, но с тех пор ее безумие приобрело оттенок меланхолии. Маркиза проводила время в написании писем своему предку Анаре Дуфе, спрашивая у него совета умоляя его не допускать, чтобы ту, кто носит его фамилию, так обманывали. Но было, вероятно, слишком поздно, и автор Астрии ничем не мог ей помочь. Маркиза де Урфе умерла в 1765 году.